Глава 01 Я сел рядом. Странно это всё, если посмотреть со стороны. Сидит почти обнажённая женщина, сидит рядом полуголый мужчина. Сидят люди, которые любят друг друга, которые испытали в жизни чуть больше, чем обычно достаётся человеку. Сидят и молчат. потому что каждое слово будет лишь приближать беду. Вика она чуть повернула голову, посмотрела на меня, спросила: "Леонид, разреши я закурю?" "Всё не так. Всё не так." Она спрашивает у меня разрешения закурить. "Да и мне тоже." Вика достала из тумбочки пачку сигарет, крепких, не дамских, зажигалку, пепельницу. Вонь росо. Конечно, я в её вещах не роюс, но хотя бы запах заметить должен был. Наверное, должен. Ты вошёл в храм, спросил у Вики с щёлкой зажигалкой, протянула мне огонёк. Опять всё не то. Опять всё не так. Да, вошёл. Я очень рад, стилок. В чём была проблема? Мост, Вика. мост из моих снов мост по которому невозможно пройти как странно она глубоко затянулась отложила сигарету я ожидала чего-то связанного лично с тобой но настолько прямо как это могло случиться лейка не знаю может быть там система с обратной связью каким-то образом проецирующая твои страхи я не о том Как случилось, что ты стала ходить в глубину и не говорить мне об этом? — Ты поверишь мне? — Да. Вика улыбнулась, протянула руку, погладила меня по плечу. — Я хотела помочь, просто помочь тебе, когда ты заблудился, больше ничего. Я молчал. — У тебя дипсихоз, Леня. Давным-давно ты тонешь, дайвер. Может быть, в этом моя вина. Я всегда любила что-то здесь, в настоящем мире. Твоя любовь, твоя радость, твоя жизнь. Там неправда. Слова тяжёлые, неповоротливые, неудобные, говорить словно грызть камни. У меня есть ты. Да, наверное. Но даже там я там в глубине ты не хочешь в этом признаться. саму себе не хочешь но для тебя я всё равно осталась в глубине вот и вернулась в дипт а он чтобы стать с тобой давно давно у меня не сразу получилось нике сказала глядя на неё нике я дурак я сразу должен был догадаться нике нике виктория грекиремлени ты даже не пряталась Зачем? Я знала, что когда-то поймёшь, случится беда. Но обманывать не хочу, тебя не хочу. Вика, почему ты так ненавидишь Дебенко? Я? Вика повернулась, удивлённо посмотрела на меня. Я его вовсе не ненавижу. Может быть, не люблю, но это другое. А почему так не любишь? Леонид, это важно. Сейчас здесь, когда мы вдвоем и не в глубине, это важно? — Да, — резко сказал я. — Ну, хорошо. Он преждевременный гений. Он сделал то, к чему человечество еще не готово. Морально и этически не готово. Так часто бывает. Творцы атомной бомбы тоже поспешили. Но представь себе Эйнштейна или Бора, на смертном одре твердящих, что атомное оружие — благо, и применять его надо почаще. Преждевременные гении всегда могут остановиться. Дебенко может, но не хочет, поэтому я его и не люблю. — Бог с ним, с Дебенко. — Я сглотнул. — Бог ему, судья. — Вика. — А Ромка? — Что, Ромка? — Тебе не жаль его? — Леони, о чём ты? Зачем ты втянул его в эту авантюру? Я смотрел ей в глаза и видел, как они медленно, медленно темнеют, то ли в непонимании, то ли в обиде, кто втянул. Тёмный дайвер. Я замолчал. Леони, почему ты решил, что я тёмный дайвер? А?